«А насыщенный предмет, он мне подчинится?» — упорствовал Мартин. «Да, если когда-либо станешь его хозяином. И, опережая твой вопрос, нет, у меня здесь нет ни единого насыщенного предмета». Я не лгал, если под здесь подразумевать на полках магазина. В моей квартире, которая находилась наверху, хранилось несколько артефактов подобного толка, но я не собирался говорить о них Мартину, Насыщенные предметы бесценны, и маги готовы ради них совершить убийство. Мартин умолк, вне всякого сомнения, мечтая о своем собственном колдовском арсенале, но если бы ему были известны некоторые важные детали, связанные с миром магии, он бы наверняка утихомирился. Дело в том, что насыщенные предметы обладают собственным разумом, и чем больше их могущество, тем сильнее их воля, Самые могущественные артефакты способны низвести своих хозяев до положения безвольных марионеток. Со стороны кажется, что именно маг держит ситуацию под контролем, однако в действительности все обстоит совершенно иначе. Я просканировал будущее, проверяя, когда в магазин придет Лона. Пару секунд ее образ был расплывчатым, а затем стал четким, и я понял, что Лона с минуты на минуту постучит в дверь. Я обрадовался и посмотрел на улицу. Дождь ничуть не ослабел, и по стеклу витрины текли сплошные потоки воды, значит, даже ливень ее не остановит. Внезапно я ощутил легчайшее дуновение. Я резко обернулся и застыл, как вкопанный. В торговом зале царила тишина. Мартин держал в руке белую с синим лакированную трубу, «Серебристый туман проклятия лоны улетучился». «Что это?» — я сглотнул ком в горле. Кроме нас в магазине никого не было, и единственным звуком был непрекращающийся стук дождя. Мартин изумленно вытерщил глаза. «Эй, Алекс, что это такое? На твоем месте я бы ее не трогал», — тихо промолвил я. Нахмурившись, Мартин осмотрел трубу — Она смахивала на детскую игрушку, имела 10 дюймов в длину и 2 дюйма в поперечнике, концы ее были скруглены. По белой поверхности шли выпуклые синие узоры, опоясывающие трубу по спирали, а еще к ней был прикреплен плетеный шнурок. «А почему?» Я промолчал. Мартин собрался положить артефакт обратно на полку, но вдруг пристально посмотрел на меня – «Подождите, это ведь как раз он, верно, насыщенный предмет?» Я ничего не ответил, а Мартин затараторил: «Но вы говорили, что у вас таких нет. Это не мой». «А почему он лежит на полке вашего магазина?» «Я его туда не клал, глядя на Мартина в упор, тихо произнес я. Но Мартину было не до меня. Подняв трубу к свету, он покрутил ее. Убедившись, что ничего не произошло, он встряхнул ее». Раздался негромкий стук. «А внутри что-то есть?» — констатировал Мартин. «Да». «Сколько она стоит?» — я шумно вздохнул. «Мартин, выслушай меня очень внимательно. Я тебя не знаю, и ты меня тоже, но ты должен поверить мне на слово. Если ты заберешь артефакт, ты будешь жалеть об этом до конца своих дней. Артефакт способен погубить своего владельца». Секунду Мартин колебался, и я созерцал его ветвящееся будущее. Потом он прищурился, и я понял свой выбор он уже сделал. «Насыщенные предметы сами выбирают владельца, да?» — уточнил он. «Ну и ладно. Я видел различные варианты грядущего, и во всех Мартин уходил из магазина с лакированной трубой». «Да», — сделав над собой усилие, подтвердил я. Неожиданно входная дверь распахнулась, впуская в помещение порыв холодного ветра. Лона нырнула под навес над крыльцом. Она старалась протиснуться в дверной проем и одновременно пыталась сложить большой зонт, с которого лилась вода. «Прости, что так поздно, ух, ну и погода сейчас. Какой-то ужас!» После трех безуспешных попыток ей удалось справиться с зонтом, после чего Лона захлопнула дверь. В торговом зале опять воцарилась тишина, нарушаемая лишь каплями воды падающими с промокшей насквозь одежды Лоны. «Бедный мой велосипед!» — пожаловалась Лона, вновь раскрывая зонт и положив его на пол для просушки. Ответа не последовало. Лона заметила что-то неладное и вопросительно перевела взгляд с меня на Мартина. «Эй!» Мы с Мартином, не отрываясь, глазили друг на друга. «Мартин!» — сказал я. «Мне нужно поговорить с Лоной наедине, Это не мог бы подождать пять минут?» Последовала короткая пауза, Мартин кивнул. «Конечно». Я повернулся к Лоне. Та по-прежнему смотрела на нас, стараясь определить, что же случилось. «Пройдем туда». Дверь в глубине магазина ведет в сумрачный коридор. Почти все свободное пространство занимает лестница, ведущая в мою квартиру, расположенную на втором этаже. Есть еще одна дверь сбоку, за которой находится кладовка, в ней я держу вещи, на мой взгляд, не настолько ценные, чтобы хранить их надлежащим образом. Я проводил Лону и закрыл за нами дверь. Ты должна расстаться с Мартином». «Что?» — воскликнул Лона. «Почему?» «Он совершил глупый поступок, и тебе лучше быть подальше от него, когда придется расплачиваться за последствия». «Как?» — «Алекс, я ничего не понимаю». Помнишь маленькую лакированную трубу, которую я показывал тебе в хранилище? тук которой я категорически запретил тебе прикасаться? Да, подожди-ка. Алекс, ты дал ее Мартину? Я ему ничего не давал. Но почему ты не предупредил его, чтобы он ее не брал? Думаешь, я завел бы с тобой весь этот разговор, если бы Мартин меня послушал? Я прошел в угол, где находилось одинокое окошко из матового стекла, в которое я и посмотрел. «Что она делает?» — спросила у меня Лона глухим голосом. «Труба называется обезьяньей лапой», — произнес я, не оборачиваясь. «Она выполняет желание. «Выполняет желания?» — повторила Лона. «Ты хочешь сказать любые?» Практически. Обезьяньей лапа — самый могущественный артефакт из всех, какие у меня есть. Но в чем тут загвоздка?» «Сама понимаешь, Лона, что такую вещицу за даром не получишь, и если ею воспользоваться, все может окончиться очень плохо. Как, ты имеешь в виду, у каждого желания, что есть своя цена, да, не знаю, Лона? Потому что маги, которые когда-либо воспользовались проклятой штуковиной, бесследно исчезали, и задавать вопросы было некому. Крутанувшись на месте, я посмотрел ей в лицо». Поэтому тебе нельзя общаться с Мартином, по крайней мере, пока он владеет обезьяньей лапой. Лона потеряла дар речи. У нее в волосах поблескивали капельки дождя, а одежда по-прежнему была мокрой. — Алекс, но почему? — выпалила Лона. Я ничего не ответил. Лона протестующе замотала головой. — Ты уверен, что с Мартином случится беда? «Я сделаю все возможное, чтобы уговорить его отдать мне лапу», — заявил он, «но сейчас он стал ее хозяином, а потому представляет собой реальную угрозу». «И как долго все продлится? До тех пор, пока он не умрет, Лона?» «Значит, ты запрещаешь мне с ним видеться? Мартин опасен». «А мне плевать», — завелась Лона. «Ты говорил мне, что не будешь держать меня ни в заперти, ни на привязи». — Ты ничем не сможешь ему помочь, зато есть множество способов ему навредить, — отрезал я. Между прочим, Мартин пришел сюда с твоим проклятием на плечах. Я сразу же пожалел о сказанном, но было поздно. Лона уставилась на меня, и по ее глазам я увидел, что ее не проведешь. — Ты полагаешь, здесь есть моя вина, да, Алекс? — Сейчас это не имеет значения, — с горечью произнес я но, черт побери, не будет никакого прока от того, что ты будешь рядом с Мартином. Тебе надо держаться от него на расстоянии. Если ситуация настолько паршива, почему я не могу просто поговорить с ним на чистоту?» Я развел руками. «Мартин не только присвоил себе обезьянью лапу, но сделал еще одну глупость», — признался я. «Какую?» «Дело в том, что ровно 30 секунд назад твой приятель покинул магазин. Лона заморгала. «Почему ты ему ничего не сказал?» — промолвила она. «И теперь я впервые почувствовал, что она по-настоящему разгневана. Я не отвел от нее взгляда. Если бы Мартин был из тех, кто прислушивается к предостережениям, обезьяне Лапа не выбрала бы его». Лона тряхнула волосами и бросилась к двери. «Лона!» — окликнул ее я. «Лона нет! Быть может, тебе он не нравится!» — крикнул Лона, притормозив. «Но мне он не безразличен!» И она распахнула дверь. Я кинулся за ней, собираясь остановить, и застыл, как вкопанный. Мое магическое зрение показало, что серебристый туман проклятия Лоны уже заполнил дверной проем. Еще один шаг, и туман опутает меня с головы до пят. «Лона, ты не понимаешь, насколько все рискованно. Обезьянья лапа находится в руках у Мартина, что делает самого его смертельно опасным человеком!» — крикнул я. Лона обернулась, ее голубые глаза стали ледяными, и когда она заговорила, в ее голосе также прозвучал лед. «Вроде меня!» — произнесла она и захлопнула за собой дверь. Я не шевелился, до меня донеслась торопливая поступь Лоны, А потом раздался грохот входной двери. Лона выбежала на улицу, чтобы догнать своего Мартина. Просканировав будущее, я увидел, где именно она его настигнет. Я мог найти их обоих, но я не собирался накручивать обороты. Если я побегу за Мартином, он решит, что я устроил на него охоту. А если последую за Лоной, это обернется новой ссорой. Естественно, мне хотелось сделать хоть что-нибудь, но у меня не было выбора. Я мог только топтаться на месте. Я с силой ударил кулаком по стене, выругался и еще долго стоял, вслушиваясь в дробь капель дождя по стеклу. Я разозлился и расстроился одновременно. Подумав, я поднялся в свою квартирку и поплелся в маленькую гостиную. Повесил на крюк тяжелую боксерскую грушу, которая валялась в углу, и принялся дубасить ее кулаками. Она судорожно тряслась, и я ощущал, как вибрация распространяется по балкам и половицам. Продолжая колотить грушу, я посмотрел в будущее, проверяя, вернется ли Лона. Она и не собиралась возвращаться. Спустя 45 минут я убедился в том, что лону сегодня можно не ждать. Оставив грушу в покое, я принял душ и смыл с тела липкий пот. Я даже вымыл голову, после чего насухо вытерся и надел чистую рубашку и джинсы. И опять просканировал ближайшее будущее. Ничего не изменилось. К счастью, я выпустил пары, ко мне вернулась способность ясно мыслить, Я был вынужден признать, что зря советовал Лоне держаться подальше от Мартина. Если бы я включил мозги пораньше, то понял бы, что не должен был говорить с Лоной в безапелляционном тоне. Я редко ссорился с Лоной, и такой разъяренный я ее уже давно не видел. Солнце почти зашло, и за окном потемнело. Дождь стих и монотонно моросил, бесчисленные капли образовали в воздухе тончайшую дымку, которую можно было различить в желтом сиянии фонарей. В жилых домах за каналом зажегся свет, в такую непогоду мало кому хотелось бродить по окрестностям. Но когда наступит ночь и дождь прекратится, улицы опять начнут заполняться народом. Я расхаживал взад и вперед по гостиной, размышляя об обезьяне Лапе. Я не веду учет артефактов, но я прекрасно помню тот день, когда ко мне попала магическая вещица. Однажды зимним вечером, три года тому назад, в торговые ряды заглянул старичок. Он прямо с порога спросил меня о том, интересуюсь ли я насыщенными предметами. «От меня не потребуется никакой платы», — пояснил старик, «он лишь хочет передать артефакт в хорошие руки». Он добавил, что обезьянья лапа может выполнить любые пять желаний своего владельца, и я могу воспользоваться ею, как посчитаю нужным. Я отказался. Я сказал старичку, что такие соблазнительные штуковины, как правило, запрашивают за свои услуги, неоправданно дорогую цену. А получить что-либо просто так за даром... Нет, в мире магии такой щедрости не бывает. Если мне предложили редкий артефакт бесплатно, с большой долей вероятности можно предположить, что здесь явно кроется подвох. Старичок согласился, что за выполнение желаний нужно платить. Он спросил, не хочу ли я взять обезьяню лапу на хранение и затем продать или отдать артефакт кому-либо. Я решительно отказался. Лапа могла навредить своему владельцу, а я не собирался нести за это ответственность. Меня подобная перспектива совсем не привлекала. Стричок усмехнулся и убрался в освояси. На следующий день лапа лежала у меня в магазине рядом с фокальными объектами. Нацепив перчатки, Я бережно взял ее и спрятал в кладовке наверху. Прошло три месяца, полгода. Спустя 9 месяцев я о ней забыл. Но как-то раз в торговые ряды заглянула одна любопытная особа. Вообразите мое изумление, когда она взяла обезьянью лапу с полки, куда артефакт переместился неведомым мне образом. Я готов был поклясться, что не вытаскивал лапу из кладовки. Женщина выразила желание купить лукированную трубу. Я заявил, что она не продается, и быстренько выпроводил леди из магазина. А на другой день обезьянья лапа исчезла. Выяснив адрес женщины, я узнал, что артефакт, конечно, находится у нее. Через неделю женщина покончила с собой. В тот же вечер обезьянья лапа опять вернулась в магазин, и я запер ее в кладовке. Прошел год, и обезьянью лапу сцапал другой человек, хотя, скорее всего, обстояло наоборот. Но я уже ничему не препятствовал. «Будь что будет», — подумал я тогда. Я отдал артефакт счастливчику, взяв с него слово, что он им никогда не воспользуется. Мужчина клятвенно заверил меня в этом и вылетел из магазина в полной эйфории. Он заглянул ко мне вечером в субботу перед самым закрытием торговых рядов, Мне запомнилось, как неестественно он себя вел, как у него бегали глаза, когда он уверял меня в том, что его жизнь прекрасна. Под давлением с моей стороны мужчина признался, что обратился за помощью к обезьяне Лапе. Он заказал четыре желания, правда, у него возникли некие проблемы. Он не стал вдаваться в подробности, но прямо-таки жаждал узнать, существует ли способ сделать так, чтобы загаданное желание исполнилось именно так так, как хочется владельцу артефакта. Больше я его не видел. Мужчина исчез, и никто, вероятно, не узнал, куда он пропал. Но, прибираясь в магазине в воскресенье вечером, я заметил проклятую обезьянью лапу, она мирно лежала на полке. «А теперь Лона будет наедине с очередным хозяином артефакта», от одной этой мысли у меня по спине побежали мурашки. Может, позвонить Лоне? И что я ей скажу? Чтобы она держалась подальше от Мартина, конечно. Я наверняка вызову у нее новый приступ раздражения, и она рассвирепеет окончательно. Похоже, я перестарался с советами. Я гадал, хватит ли силы проклятия Лоны для того, чтобы защитить ее от обезьянь и напастья. Эффект отведения несчастья имеет весьма мощный радиус воздействия, но и у него есть свои пределы. Кроме того, я не знал, какой будет ответная магическая реакция со стороны артефакта. Единственный обнадеживающий момент заключался в том, что лапа медлила и, образно говоря, присматривалась к владельцу. Завтра Лона должна встретиться со мной, чтобы отправиться на учебу Карахни. Карахне. Я не мог точно сказать, объявится ли она, но надеялся, что пока не случится никакой катастрофы. Вероятно, утром Лона угомонится и прислушается к тому, что я говорил, а когда я увижу ее, то проявлю тактичность и не буду ни на чем настаивать». Придя к такому решению, я почувствовал себя лучше. Приготовил себе ужин и съел его целиком. Постояв у окна гостиной, привычно просканировал ближайшее будущее и выяснил, что кто-то стремится попасть в торговые ряды. Магазин я уже закрыл, но маги не любят совершать покупки в рабочее время. Нельзя сказать, что они регулярно наведываются ко мне ночью, но все-таки это происходит довольно часто, поэтому я повесил у входной двери колокольчик. Он зазвонил в тот самый момент, когда я закончил возиться со шнурками кроссовок. Натянув свитер, я спустился вниз и включил свет в торговом зале. С наступлением темноты магазин всегда выглядит жутковато. Длинные ряды безмолвных полок, наблюдающих, ждущих. Я посмотрел в стеклянную витрину и заметил чей-то силуэт. Я распахнул дверь, и в магазин ворвалась самая красивая женщина на свете, правда задыхающаяся и с выпученными глазами. «Пожалуйста, мне нужна ваша помощь, меня хотят убить!» Мое предвидение завопило во весь голос. Сверившись с будущим, я схватил женщину за локоть и увлек ее вглубь магазина. Спустя долю секунды витрина взорвалась дождем стеклянных брызг, Кто-то влетел в зал и тяжело рухнул на то самое место, где мгновение назад стояли мы с незнакомкой. А затем тварь вскочила и ринулась прямо на нас. Бывают дни, когда лучше просто не вставать с кровати. Я оттолкнул женщину, а сам, воспользовавшись моментом инерции, отпрянул в сторону. Тварь промчалась между нами. К сожалению, я оказался неуклюжим, попутно зацепился за шкафчик с травами, И едва не упал, но сумел сохранить равновесие. А вот женщина не удержалась на ногах и рухнула на пол. Не успела женщина опомниться, как тварюга набросилась на нее, припав на колени. Она попыталась вцепиться своими ручищами в горло незнакомки, но я развернулся и врезал противнику по ребрам. Кстати, я заметил, что хоть существо и походило на человека, чего-то в нем явно не доставало. Тварь могла похвастаться парой рук и ног, но что-то в ней было не так. Однако время поджимало, и я решил рассмотреть обидчика попозже. Если честно, меня нельзя считать экспертом по единоборствам, но кое-какую подготовку я прошел, а удар по низкой цели обладает огромной мощностью. Перевернувшись вверх тормашками, тварь отлетела назад и врезалась в шкафы, Стеллажи пошатнулись, и на монстра посыпался град из хрустальных шаров и статуэток. Рывком подняв женщину на ноги, я подтолкнул ее к двери в коридор. «Беги! Живо!» Существо уже поднялось на ноги, представ передо мной во всей красе.